Не бывает любви несчастливой. Не бывает. Не бойтесь попасть в эпицентр сверхмощного взрыва, что зовут безнадежная страсть. Если в душу врывается пламя, очищается души в огне, и за это сухими губами благодарствуй шепните весне.